Глава ш а я Последствия рейда Свали с з пути, раздался новый приказ И мимо меня пронесся человек в металлических доспехах и щитом в руках Именно он и принял на себя удар похитителя костей Монстр бездны налетел на охотника и на краткий миг Мне показалось, что он просто сметет человека, но все вышло иначе Пробужденный даже не дрогнул от мощного удара похитителя костей, а его щит вспыхнул яркой вспышкой, на несколько мгновений ослепив меня. Паладин — вот кем был тот охотник, воином света и самым главным врагом любой нежити. Это все было весьма условно и опять же привязано к классам персонажей из игр, но по сути подобные пробужденные обладали способностями, которые очень хорошо действовали против различных некротварей. Все это сочеталось с навыками, связанными с уроном от стихийной составляющей света. Кто бы мог подумать, что концентрированный ультрафиолет так разрушительно действует на подобных существ? Рейдбосс взревел впервые за все время схватки и отпрянул от ослепительного сияния, исходящего от охотника. Но моя радость оказалась преждевременной. Похититель кости отступил и тут же изменил форму. Монстр встал на четвереньки и превратился во что-то больше всего напоминающее шестиногую, переломанную самым невообразимым образом кошку-переростка или вроде того. Кости, покрывающие тварь, как чешуйчатая броня, ощетинились и в следующую секунду та рванула на охотника. Стремительный удар л а п ы который для меня вообще расплылся, настолько быстро двигался монстр, и паладин вновь принимает удар на щит, даже не пытаясь контратаковать. Похоже, что он был полноценным танком. А те не так часто вступают в бой полноценно. Их основная задача — сконцентрировать на себе внимание монстров, выдерживая их удары, а уже основной урон чудовищам должны наносить товарищи, которые как раз за время отвлечения успевают подготовить что-то более убийственное. Так получилось и тут. Пока похититель костей наворачивал круги вокруг охотника в попытках найти брешь в защите наглого человечешки, Подоспели и остальные львы, включая уже замеченную мной чуть ранее русоволосую девушку. В прежние времена я бы попросил у нее номер телефона, но не сейчас. И вовсе не из-за того, что я простой человек, а она пробужденная, что в наше время ставит ее выше многих, а из-за того, что мне осталось жить не так уж много. За эти несколько лет я научился бояться согласия гораздо сильнее, чем отказа. какой смысл заводить отношения если в итоге ты не сможешь дать девушке ничего и только заставишь ее страдать что ты тут р а з л е г с я добытчик фыркнул тот самый парень который руководил львами он подхватил меня под локоть и рывком поставил на ноги чуть было не вывихнув при этом мое же плечо сделал он это не специально скорее просто не рассчитал силы учитывая что основное его внимание было сконцентрировано на похитители костей быстро прячься и толкнул меня в сторону основных сил львов, точнее за их спины, где точно было безопаснее, чем здесь. Этот толчок чуть было вновь не опрокинул меня на землю, но я смог устоять и использовать его для ускорения. Когда я поравнялся с той девушкой, имя которой так хотелось выяснить, она прицелилась в монстра и сделала первый выстрел из мушкета. Девушка в этот момент выглядела потрясающе. В броне с темно-синими вставками, которая не только защищала ее от урона, но и представляла эстетическое наслаждение от вида фигуры воительницы, она смотрелась словно грозная валькирия. Ей бы копье в руки и рядом верного коня, и тогда точно образ был бы полным. Мушкет в ее руках мягко засветился от вливаемой в него энергии, постепенно концентрируясь на дуле оружия. В следующий миг пронесшийся стремительным р о с ч е р к о м сияющий заряд прошиб череп похитителя костей, заставив того потерять ориентацию в пространстве. Но, к сожалению, что там было дальше, я так и не увидел. Сразу после этого рядом со мной возник кто-то из львов рангом пониже и, схватив чуть ли не за шиворот, потащил за собой, словно щенка. Унизительно и неприятно, но это только если не учитывать происходящее. Львы оказались в этой ситуации хорошими парнями, так сказать. Знавал я гильдии, которым было совершенно плевать на жизни простых добытчиков. и они бы использовали заклинания и способности, бьющие по площади, даже не пытаясь спасти человека. Некоторые и вовсе в случае опасности использовали добытчиков в роли мясного щита, чтобы замедлить монстров и ударить чем-то более убойным. «Эй, Стас, ты как?» Передо мной возникла ухмыляющаяся рожа Торопыги, а чуть рядом я заметил с любопытством пытающегося разглядеть вдалеке схватку Даню. «Живой?» Кажется, ребро сломал при падении из окна. Поморщился от на миг п р о с т р е л ь н у в ш е й вспышки боли. А еще плечо странно хрустит. «Ничего, главное живой!» Закивал Тарапыга, а затем сунул мне под нос флягу с чем-то вонючим. Я смерил его недоверчивым взглядом и все-таки рискнул попробовать. А когда я уже хотел выплюнуть содержимое, тот крайне жестко заткнул мне рот ладонью. «Даже не думай, глотай!» Я все-таки смог подавить рвотный позыв и проглотить это, чем бы оно ни было. «Что за дрянь?» После того, как смог подавить приступ кашля, слегка сдавлено н и хрипло спросил я. «Фирменный рецепт», — широко улыбаясь, ответил мужчина. «Пара капель зелья лечения, немного собственной самогонки, щепотка горчицы и еще парочка специфичных ингредиентов на мой вкус». «Вкус, конечно, так себе, но ты ведь уже чувствуешь эффект, да?» похлопал он меня по плечу. Как ни странно, я действительно сразу понял, о чем он толковал. Боль начала уходить, а сердце перестало барабанить в груди, как сумасшедшее. «Самое то для таких ситуаций», — кивнул т а р о п ы г а «Обезболивающее и успокоительное одновременно. А через минут десять почувствуешь третий эффект — бодрость. Но имей в виду, он обманчив. Раны никуда не делись, просто стали меньше беспокоить. Не забывай об этом». «Хорошо», — кивнул я, — «буду иметь в виду». «Вот и славно», — ухмыльнулся мужчина и подтолкнул меня в спину. Схватка закончилась минут через пять и успела переместиться на несколько сотен метров западнее, окончательно скрывшись за одним из крыльев университета. Разумеется, похитителя костей уничтожили, это не тот монстр, который может представлять большую угрозу для такого хорошо укомплектованного избитого отряда, но и без крови не обошлось. Не считая одного погибшего охотника, который героически отдал свою жизнь, спасая добытчиков, было ранено четверо охотников. Бойцы ближнего боя, оказывавшие поддержку паладину, но это мелочи. Такие гильдии, как львы, способны были обеспечить своих людей отличным лечением. Пара дней и все раненые будут как новенькие. Собственно говоря, эта победа говорила о силе этой гильдии и конкретно этого отряда. Более слабым как раз приходится собирать силы для охоты на этого монстра, а львы смогли одолеть его и без особой подготовки, только за счет слаженной работы и личным навыкам. Вот что значит разница в уровне, там, где одним требуется вложить множество усилий, для других лишь рядовая операция. Работы возобновились практически сразу после убийства похитителя костей, и я тоже вернулся к работе, несмотря на раны. Спасибо за ту выпивку т е р а п ы г и без нее я вряд ли бы смог полноценно работать, но осознание этого пришло, лишь когда мы закончили и погрузились в грузовики. Именно тогда эффект животворящей выпивки и стал выветриваться. Плечо к тому моменту не просто болело, а гораздо хуже. Оно онемело, что ставило полный крест на работе, учитывая, что у меня лишь одна рука рабочая. Да и сломанное ребро давало о себе знать. Мне срочно нужно было отлежаться. Денек-два, а то и всю неделю, но я не мог себе этого позволить. В гробу отлежусь, а завтра, несмотря на раны, я собирался возвращаться к работе. «С каждым днем я все ближе к собственной могиле, и просто так послушно принимать смерть я не собирался. И тем более не собирался допускать промедления из-за подобных мелочей. Уж на фоне того, что меня ждет, это действительно мелочь». «Эй, добытчик!» — окликнул меня командир группы львов. Я уже внутренне скривился, ожидая какой-то гадости. «Неплохо двигаешься, а?» «Говорю, что для простого человека ты неплохо двигаешься». «Высота была большой, ты убегал от монстра, который гораздо сильнее и быстрее тебя, но при этом ты ухитрился отделаться легким испугом». «Ага, сейчас испугом, скажи это моим ребрам и плечу, мудак». Но вслух я этого, разумеется, говорить не стал. В конце концов он мой работодатель, который может сломать мою карьеру по щелчку пальца, как сделал это с теми двумя добытчиками, которые воровали чужую добычу. И все же... «Это ваш просчет, не смог я удержать внутреннюю злобу. н о хоть произнес это без лишних эмоций. Впредь старайтесь лучше контролировать территорию». В его глазах вспыхнула злость, и я на миг даже пожалел, что это ляпнул. «В конце концов, кто я такой, чтобы учить уму-разуму пробужденного?» Но парень смог совладать с эмоциями. «Да, ты прав, это наш просчет», — поиграв желваками, ответил он. «Мы не ожидали появления странствующего рейдбосса». и в следующий раз будем учитывать этот фактор. «Как минимум можете брать информацию о том, когда последний раз в области был убит похожий монстр», предложил я, примирительно улыбнувшись. «Несмотря на свою эмоциональную вспышку, создавать врагов на пустом месте было излишним. Они не возрождаются раньше 14 дней». Парень кивнул. «Тебе заплатят 10%, а не 5% в качестве компенсации. Я договорюсь». Но это при условии, что твоя эффективность составляла выше 50%. От своих прошлых слов я не отказываюсь. Я подарил ему кривую ухмылку и побрел прочь. 10%? Считай, двойная сумма. Я даже мог бы взять себе завтра выходной. Ах, нет, увы, не могу позволить себе такую роскошь, как выходной. Но такое событие было грех не отметить. Так что я заглянул в одно из заведений на оборонительном посту со странным названием «Жопокрут». В прошлой жизни его владелец, кажется, был писателем и весьма талантливым, впрочем, с названиями у него явно были проблемы, если, конечно, он это не специально. «О, Стас, давненько тебя тут не было», — улыбнулся мне хозяин заведения. И это он такой приветливый не только со мной, а со всеми своими постоянными клиентами. Сам хозяин и заодно, как он сам себя называл, трактирщик, был тем еще добродушным рыжим толстячком, которому, казалось, было самое место за стойкой бара рядом с бочонками пива. Вот уж кто органично смотрелся на этом месте, так это он. «Работа», — коротко ответил я. «За счет заведения», — сказал он мне и поставил передо мной бутылку с ледяным пивом. «А можно еще одну?» — попросил я, притрагиваясь к бутылке, которая приятно холодила руку. «Такую же холодную, за нее я заплачу». «Не стоит», — предупреждающе посмотрел на меня трактирщик. По тебе видно, что в этот раз рейд прошел не по плану. На кого напоролись? Похититель костей. Я с этой тварью лицом к лицу столкнулся. Криво ухмыльнулся я. И в живых остался, не поверил бармен, смерив меня подозрительным взглядом. С учетом того, что его глаза явно смеялись, он все это воспринял серьезно. Да и не водились за мной шутки подобного рода. Ну ты везунчик. Еще какой, согласился я и, взяв бутылку с пивом, приложил ее к воспаленному боку. «Ах...» «Может, к врачу сходишь», — проявил легкую обеспокоенность мой собеседник. Уже только это говорило об особом отношении хозяина заведения к своим постоянным клиентам. Возможно, именно из-за такого человеческого отношения я сюда и хожу, кто знает. «Может, исхожу», — соврал я, и тот, разумеется, это прекрасно понял. Хмыкнув, трактирщик покачал головой и, отойдя в сторону, занялся другими клиентами, А я просто, тихонько игнорируя боль в теле, ставшую моей постоянной спутницей, попивал пиво. В голове не было ни единой мысли, даже странно, обычно бывает с точностью д да о наоборот, но сейчас... «Как же хорошо быть живым!» — сам не ожидая, вслух произнес я. Сидящий неподалеку охотник удивленно возрился на меня, а затем весело расхохотался. «За жизнь!» — совершенно внезапно воскликнул он на весь зал. «За жизнь!» С готовностью, будто только этого и ждали, отозвались окружающие. Перед тем, как уйти, я все же оставил под одну из пустых бутылок стольник. Пусть хозяин и сказал, что за счет заведения, но я привык платить по счетам и не хочу оставаться ни у кого в долгу, тем более это заведение и так сильно душит. Это только кажется, что ж и п о к р у т ц в е т е т На деле же его с каждым годом все больше пытаются выжить из блокпоста. Волки уже второй год пытаются открыть собственные заведения, Но просто выгнать конкурента и уничтожить уже ставший любимым для охотников бар нельзя. Это вредно для репутации, и они пошли другим путем. С каждым годом они делают пошлины все выше. Ввоз алкоголя – одна пошлина, ввоз закусок – другая, торговля – третья. Не выполнил план продаж – волки сами его устанавливают, штраф. И, увы, ничего нельзя с этим поделать. Пусть некоторые их правила могут показаться абсурдными, но ты попробуй поспорь и т с целой гильдией, которая на этой территории само себе государство с собственными законами. Пусть так ведут себя далеко не все, но с этим не поспоришь, если не хочешь неприятностей. Если этот бар и переживет меня, то ненадолго. Не думаю, что ему, несмотря на поддержку со стороны охотников и добытчиков, дадут шанс на самостоятельную деятельность. Если, конечно, трактирщик в итоге не пойдет под руку волкам. Вздохнув, я поплелся к выходу, попивая остатки пива из последней бутылки, которую я решил взять с собой. В конце концов, с такой жизнью, как у меня, могу я позволить себе хоть крупицу радости. Да и стоит это не так дорого, чтобы расстраиваться из-за этого. Блокпост я покинул без каких-либо проблем, помахав солдатам единственной рукой, которая все еще удерживала бутылку. Глянул на часы и улыбнулся. Я все еще успевал на последний автобус. Если бы задержался, пришлось бы искать ночлег в блокпосте, а это дорогое удовольствие. Ну или плестись пешком, что в моем состоянии было бы не самым лучшим решением. «Вон этот!» «А ну стой!» Я даже не сразу сообразил, что все эти комплименты были направлены на мою персону. Поморщившись, я развернулся и увидел тех двух крыс, бегущих в мою сторону. «Охренеть!» Эта парочка что, решила как школьные хулиганы подкараулить меня после уроков? Даже и не знаю, злиться мне или смеяться. Да стой ты! Отцу надо было надевать, когда твою мамку пялил, не менее грубо, чем он ответил я. Чё? У того парня, что пытался впечатлить меня своей речью, глаза на лоб полезли от такого ответа. Они, наверное, ожидали, что я испугаюсь, но я еще и огрызаюсь. «Следи за базаром!» – начал наседать второй и достал из кармана небольшой ножик-бабочку. Так ведь помимо этого, еще и покрутил ее в руках для создания пущего эффекта. Интересно, и долго он так тренировался перед зеркалом, чтобы из этого хоть что-то получалось? «Пока я в тебе новых дырах не наделал!» – еще улыбнулся так, словно гангстер. «Но ведь точно тренировался!» – мне почему-то от этого стало смешно. «Уж лучше новые», — ухмыльнулся я одновременно с этим, оценивая более внимательным взглядом обстановку. «Пусть я и выпил, но это не влияло на мои возможности». «Чем одна, раздолбанная в край, как твоя жопа?» «Ах ты сука!» — завопил первый, оскорбившись моими словами. «Неужели попал в самую точку?» «Как бы то ни было, я принялся их оскорблять не из-за того, что хотел посоревноваться в остроумии, а для куда более банальной и простой причины». Разъяренного противника проще победить.